Глава четвертая. Рен. У булочницы не было хлеба. Дело было на заре. Рынок в Уэлсе открылся всего несколько минут назад, но буханки уже разобрали, и на полках остались только крошки в белой пыли. Рен старалась не кривиться, глядя на них. «Я продавала двухдневный хлеб», — сказала булочница, нервно потирая руки. «Вчера вечером». Я обнаружила, что мука превратилась в пепел прямо в бочке. Она говорила тихо, будто сама себе не верила. Рядом с булочницей стояла ее жена и не умолкая рыдала в пожелтевший платок. У обеих под глазами залегли темные круги. Они мрачно оглядывали пустующий рынок. Многие торговцы даже не потрудились прийти. А у тех, кто пришел, товары были далеко не так хороши, как обычно. Картошка скукожилась, кожура почернела, а из глазков проросли странные кривые корни, порой больше самого плода. Молоко, некогда белое, как свежий снег, теперь серебристо поблескивало нездоровой голубизной в заполненных лишь наполовину бутылках. Только на прилавке бродячего торговца густо теснились бутылочки с ярко-фиолетовыми зельями, с надписью «Защита от Мора» на этикетках. За них предлагалось выложить грабительскую сумму чистым серебром. Рен не была уверена, почему у прилавка не толпились покупатели. Из-за цены или из-за несбыточных обещаний? Даже ее собственная корзина была легче, чем обычно. В курятнике воняло серой, и девушка обнаружила лишь пустые гнезда, хотя обыскала его вдоль и поперек куры были пугающе тихими. Никакого кудахтанья и встопорщенных перьев, как в те дни, когда драконята пробирались внутрь и глотали целиком яйца прямо из-под наседок. Никакой зверь яиц не крал. Это сделал Мор. Рен отмахнулась от извинений булочницы. Она не винила женщину за невезение. Всё Напряжение между ведьмами и простым людом возросло, как никогда прежде. Глава Ковина сообщила о появлении новой ведьмы, которая использовала темную магию, чтобы создать крадущий память Мор. Пока Мор забирал только разум, но и это понимал всякий, кто пережил Темный год. Дальше непременно последуют тела. Лишь вопрос времени. Урожай погибал, по улицам мчалась вода вздымаясь до лодыжек и портя обувь. Волки выходили из лесов и нападали на домашних животных. Младший сын фермера Хэддена твердил, что дальше хищники примутся за маленьких девочек. Выйти из дома теперь было все равно, что пробираться без оружия на поле боя. Рен не хотел никуда идти, особенно после того дождя, который оставил после себя вонь паленой кожи. Но в шкафчике оставалась лишь последняя луковица, а отец нуждался в чем-то более существенном, чтобы поправиться. Он не перенесет мук голода, а она виды его страданий. Так тихо, еле слышно шепнула Рен. Взгляд булочницы сделался угрюмым, как тяжелые низкие тучи в небе. Многие ушли на запад к морю, будто морда воды не доберется. Она нахмурилась, раздраженно сверкая глазами. Некоторые заботятся о больных. Остальные, ну, можно было не продолжать. Воздух вокруг едко потрескивал. Шуршали неровные шаги, шелестели плащи, когда их плотнее прижимали к лицам, несмотря на летний зной. Три дня назад Вэлси появился первый больной. Еще два дня хворь поражала только слабых и пожилых, Но вчера десятилетний мальчик прибежал на площадь, вопя что его сестра упала на земь, а потом вскочила и с криком умчалась в поля. Горожане собрали поисковый отряд, но ее так и не нашли. Теперь соседи подозрительно косились друг на друга, высматривая признаки болезни. Никто не знал, как избежать мора. Знали только, что хворь летит по городку быстрее, чем ветер, способный свалить вала. Мир распадался на части, и ни единая душа не знала, как его спасти. Люди и себя-то спасти не могли. Рен мрачно попрощалась с булочницей и ее женой. Шагать было неприятно. Из-за магии в камнях под ногами в животе будто масло взбивали. Она быстро обошла рынок, купила бугристый качан капусты и кусочек мяса, такой маленький, что и ребенка не накормить. Поморщившись, рассталась с двумя медиками. Сбережения таяли. На краю рынка во рту появился мерзкий привкус, язык будто пеплом покрылся. Внимание Рен привлекло быстрое движение через площадь. Сперва девушка решила, что это змея, но присмотревшись, поняла, что это волшебство, плотное, густое, склизкое, течет по брусчатке. Рэн еще никогда не видела столь мерзких чар. Чем дольше она смотрела, тем отчетливее понимала, что эта ползущая тень — темная магия. Девушка в ужасе попыталась остановить ее, развернуть силы и разума, но, как обычно, ее усилия ни к чему не привели. Магия все ползла вперед, к паре, что шла через площадь, держась за руки». Рен хотела окликнуть их, чтобы не дать магии продолжить преследование, но, разумеется, она ничего не могла поделать. Даже раскроя на себя как истока, скажи этим людям о том, что видела, их не убедить в опасности, которую не воспринимают их собственные глаза. Зато люди могут решить, что сама Рен — ведьма. Поэтому девушка осталась на месте, в ужасе наблюдая, как темная магия Захлестнула лодыжку мужчины, и тот грохнулся земь. Его голова глухо стукнулась о брусчатку и безвольно подскочила. Женщина упала рядом с ним на колени, настойчиво тряся его за плечо. Генри! закричала она, кто-нибудь, помогите моему мужу! Вокруг собрались настороженные зрители, но никто не приближался. Рен поежилась, покрываясь мурашками. Темная магия ползла вверх по телу мужчины, словно орда пауков. Достигнув рта, тьма помедлила, а затем исчезла в носу. Мужчина содрогнулся всем телом, глотнул воздуха и резко распахнул глаза. Даже со своего места Рен видела, какой бешеный у него взгляд. «Генри!» — жена бросилась обнимать его со слезами на глазах. Но вместо того, чтобы обнять ее в ответ... Он лишь отпихивал ее, пока не отполз назад. «Что вы делаете?» Его зубы дико стучали. «Чего вы хотите?» Женщина замолчала на полу в схлипе. «Генри, пожалуйста, это же я!» Она наклонилась и взяла мужа за руку, которую тот стряхнул с почти осязаемым страхом. «Не трогайте! Прошу, оставьте меня в покое!» Зеваки потянулись прочь. Поведение мужчины явственно говорило о море, и никто не хотел рисковать. Рен, напротив, не могла отвести глаз и смотрела, как мужчина неуверенно поднимается. Женщина кинулась к его ногам. «Тебя зовут Генри, я твоя жена, у нас трое сыновей!» Мужчина затравленно смотрел на жену. Ее слова ничего для него не значили, он будто и вовсе не понимал их смысла, настолько они были невероятны. Он согнулся, пытаясь отцепить женщину от своей ноги. «Пожалуйста, Генри!» Женщина вновь начала всхлипывать. «Ты ведь знаешь меня! Ты меня любишь!» Ее голос сорвался. Воздух полнился отчаянием. По позвоночнику Рен прокатилась дрожь. Все это время мужчина старался освободиться от хватки. Жена держалась крепко, но, наконец, ему удалось. «Я не знаю тебя. Не знаю, что тебе нужно», — голос мужчины разнесся по пустой площади. «Но женщина, отстань от меня!» Он развернулся и убежал прочь, оставив рыдающую жену корчиться на брусчатке. Черная завеса магии влочилась за ним, как саван. Рен страшно жалела эту женщину хотелось подойти и предложить помощь, но страх все таки победил, как всегда. Рен закинула полупустую корзину на плечо и быстро зашагала по тропинке к дому. Теперь она знала, что искать, и замечала темную магию, которая тенью льнула к домам заболевших. Достаточно было одного взгляда на дым из соседских труп, чтобы предсказать, кто заболеет следующим. Это уж слишком. Внутри все переворачивалось, когда Рен вдыхала серную вонь темной магии. Болезнь распространялась. Лишь вопрос времени, когда она доберется до отца. Странно, что этого еще не произошло. Рен поежилась, продираясь через заросли с бритвенно острыми шипами. Споткнулась, наступила в лужу полную бурлящей грязи, врезалась в ветку, которая росла из ствола упавшего дерева. Та впилась ей в плечо, зацепилась за рукав и прорезала кожу. Рен выругалась, пытаясь освободиться из схватки острой палки. Она так привыкла, что ветви дают ей дорогу, что перестала смотреть, куда идет. Три капельки крови просочились сквозь тонкие некрашенные лен рубашки. Рен возвела глаза к небу, проклиная свою неуклюжесть, и заметила еще одну черную ленту. Челюсти свело ужасом еще до того, как она проследила путь магии до потрепанной соломенной крыши ее собственного дома. Она побежала так быстро, что едва не врезалась в калитку. Дрожащие руки возились за совом так долго, что в итоге Рен просто перепрыгнула. Она двигалась так неловко, что, разогнавшись, ударилась о дверь. Не хватало времени ни осознать свои действия, ни подумать, что дальше девушка просто ввалилась в переднюю комнату, зовя отца. «Папа!» Никто не отозвался. Дверь в комнату отца была приоткрыта, и солнечный свет лился в обычно затененное место. Оттуда не доносилось ни звука, ни шелеста простыни, ни стона в боли. Лишь тишина. «Папа!» позвала Рен громче, одной рукой берясь за ручку двери, а другой, дергая себя за косу так, что в голове вспыхивала боль. Непременно нужно было проверить, как там отец, но девушка не могла себя заставить. На языке поселился металлический привкус. Из-за двери донесся долгий низкий стон. По комнате пролетел сквозняк, хотя наружная дверь была закрыта, а окна заклеены. Рен проглотила комок в горле. Она должна была выяснить. Она заставила себя войти внутрь. Волна облегчения прошла по телу, когда Рен увидела, что отец сидит на кровати. Он улыбался. «Ну, привет!» — отец говорил твердым, сильным голосом. Рен не могла припомнить, когда он в последний раз выглядел таким крепким. Колени, уже ослабленные страхом, и вовсе отказались ей служить от облегчения. Девушка плюхнулась на край кровати, стараясь не сесть на ноги отца. «Что случилось?» Тот с сочувствием всмотрелся в ее лицо. «Я подумала...» Рен пыталась отдышаться. Привкус меди все еще держался во рту, но его стало трудно воспринимать всерьез рядом с отцом, таким бодрым и оживленным. Так перепугаться из-за случая на рынке. Нелепо. «Ты слишком много тревожишься». Отец пристально взглянул на Рен. «Все так». У нее не было сил возражать. Тревога заменяла Рен развлечения, мечты и надежды на будущее. «Вообще-то, мне бы не повредил свежий воздух. Что насчет прогулки?» Улыбка Рен померкла. Мир снаружи стал таким переменчивым и недобрым, что покажется отцу чужим. «Не знаю». Она попыталась уложить отца обратно, взбив подушки, которые сплющились под его спиной. Перестань, рассмеялся тот, отмахиваясь от ее попыток. Серьезно, Эви, я в порядке. Рен замерла. Что? Слишком уж ты суетишься, Эви. Все хорошо. Он звал Рен именем ее матери. Что тут было хорошего? Девушка обернулась к отцу. Пап. Но это слово не подействовало. Отец недоуменно скривился. Его стеклянный взгляд был устремлен за спину Рен. Он будто смотрел прямо сквозь нее. Нет, сказала она. Отец дернулся от ее резкости, но на этот раз Рен было все равно. Она думала только о том, что произойдет дальше. Он растеряет свою стойкость и забудет всю семью. Годы, посвященные уходу за ним, пропадут зря. Давай найдем тебе что-нибудь поесть. Голос Рен дрожал, но укладывая отца на подушки, она улыбалась изо всех сил. Затем девушка тихонько вышла из комнаты и закрыла дверь. Готовить Рен, конечно, не собиралась. Ей просто нужна была достойная причина убраться из-под пустого взгляда отца. Девушка мерила шагами комнату, дергая косу. Темная магия теперь нависала низко виднелась изо всех окон, окутывая дом, будто плащ. Рен закрыла все ставни, упала на стул, опершись локтями на столешницу, и уронила голову на руки. Столько стараний, столько осторожности! Рен жегла шалфей, чтобы очистить комнаты, добавляла ягоды бузины в папин чай и суп, прикрывала рот всякий раз, когда выходила из дома, а, возвращаясь, терла руки до красноты. И все-таки отец заболел. Девушке казалось, будто это ее вина, будто это она допустила ошибку, будто она приложила недостаточно усилий, чтобы защитить отца. Но Рен все для него делала, все ему отдала, вся ее жизнь стала одной бесконечной жертвой. Она старалась не слушать голодное бурчание в животе, отдавая отцу свою порцию похлебки, собирала яйца хотя ей следовало ходить в школу вместе с деревенскими детьми, держалась подальше от ведьминых земель, чтобы отец никогда не узнал, кто она на самом деле. А может, она и впрямь виновата, но не по тем причинам, которые кажутся ей верными. Может, это все ее жажда. То жжение в груди, которое Рен чувствовала всякий раз, отказываясь от магии. Тот восторг, с которым она смотрела на ведьму Темсин — Может, отец заболел поэтому? Может, не действия, но мысли Рен подвели отца? Он уже забыл о ее существовании. Если он не помнил свою дочь, все жертвы Рен были напрасны. Она не оставила никакого следа в мире. Она могла пройти сквозь ведьмин лес и оказаться в волшебной стране. Могла учиться у Ковина, овладеть магией, что жила в сердце. Могла стать другой, чем-то большим. Теперь, если Мор заберет отца, у Рен останется лишь тысячекратно умноженное ничто. Такая жертва не может пропасть в туне. Решение поставить отца во главу угла должно что-то значить. Опустив ладони на голый стол, Рен посмотрела на длинные кривые пальцы, на грязные ногти, на воспаленную кожу вокруг них. «Это не руки бездельницы» хозяйка этих рук не привыкла сдаваться. И она не сдастся. Небо светилось зеленым, Воздух горчил. Рен прикрывала рукавом нос, но запах просачивался даже сквозь кожу, сливаясь с привкусом отчаяния во рту. Она спешила по дорожке в Уэльс, мчась через те же преграды, что и несколько часов назад. Тяжелое, полное тревоги сердце гнула к земле. Девушка опустила руки в карман и коснулась серебра, чтобы успокоиться. Это были остатки денег Темсин. Может, и глупо было тратить ведьми на серебро на лекарства бродячего торговца, но это было все, что Рен могла придумать с головой затянутой мглой паники. На городской площади осталось еще меньше народу, чем утром. Булочница и ее жена уже ушли. Мясник тоже закрыл лавку. Остались только бродячий торговец и женщина, что продавала вялые букеты из трав. «Этого хватит?» Рен остановилась перед иссохшим мужчиной, серебро звенело в дрожащих пальцах. «Что-что?» — торговец не поднял головы. Он возился, переставляя крошечные стеклянные бутылочки. Ярко-фиолетовая жидкость весело булькала внутри. «Вот серебро», — резко сказала Рен. «Этого хватит?» Торговец, наконец, взглянул на нее. «Хватит, девочка. А вот над манерами тебе бы поработать!» Старик ухмыльнулся. Зубов у него не хватало. Рен сжала губы, пытаясь удержать вздох. Выдавила улыбку. «Торговца лучше не бесить». «Так-то лучше!» Тот протянул ладонь. Рен постаралась не морщиться, передавая деньги — Она знала, что это безрассудно, но отец болен. Она вечно теряла время, беспокоясь, но сейчас этого нельзя было допустить, пора действовать. Но торговец помрачнел, коснувшись серебра. «Ох, милая, кого-то надули!» Рен быстро окинула взглядом пустую площадь. «Что вы имеете в виду?» Торговец сморщился. «Это ведьмины деньги». «Какие?» — торговец печально улыбнулся. «Подделка. Я однажды выменял у ведьмы большой палец правой ноги на дар чуять поддельные монеты. Самое то, когда занимаешься тем, чем я, знаешь ли. В общем, дай-ка угадаю, это раньше было пуговицей. В любом случае...» Он сочувственно пожал плечами и отдал монету обратно. «Это не настоящая монета?» Торговец раздраженно вздохнул. «А я тебе о чем говорю?» «Может, у тебя другая есть?» Девушка его не слушала. Все заглушило ярость внутри. Темсин ее не просто одурачила, но сделала соучастницей, ведь Рен уже потратила часть тех денег на припасы и покупки. «Такое равнодушие, такая жестокость!» И это при том, что простому Люду и без того живется не сладко. Просто непостижимо. Ведьма ответит за свои поступки. По крайней мере, заплатит Рен достаточно настоящих денег, чтобы вернуть долг и купить бутылочку зелья для отца. Если он заболел из-за дурных мыслей дочери, она обязана его вылечить. Девушка угрюмо попрощалась с торговцем, и приготовилась к ссоре с ведьмой.